Воды реки уже выцвели до бледно-розового пепла розы, когда к Дэну спустилась Абра. Ему не требовалось оглядываться, чтобы почувствовать ее присутствие или узнать, что она прикрыла голые плечи свитером. Весенними вечерами воздух в Нью-Гэмпшире остывал стремительно, даже когда снега уже в помине не было. «Мне очень!» «Понравился браслет, Дэн!» Теперь она редко называла его дядей. «И я рад. Они хотят, чтобы ты поговорил со мной о тарелках», — сказала она. Произнесенные вслух слова были полностью лишены теплоты мыслей, а свои мысли она закрыла. После милой и искренней благодарности она закрылась от него. Теперь это давалось ей легко, и с каждым днем она совершенствовалась. Или я не права? А ты сама не хочешь поговорить об этом? Но я же извинилась перед ней. Сказала, что сделала это ненарочно. Хотя, кажется, она мне не поверила. И я верю. Потому что ты знаешь, а они нет. Дэн промолчал и послал одинокую мысль. Вопросительный знак. «Они мне никогда не верят!» — взорвалась она. «Это так несправедливо! Я понятия не имела, что на глупой вечеринке у Дженнифер будет спиртное, и сама ничего не пила. А она все равно посадила меня под этот чертов домашний арест на целых две недели!» Три вопросительных знака. Молчание. Воды реки стали совсем серыми. Он рискнул посмотреть на нее и увидел, что она внимательно разглядывает свои кроссовки, красные в цвет юбки. Ее щеки теперь тоже были в цвет юбки. «Ну хорошо», — сказала, наконец, Абра, и хотя она все еще избегала встречаться с ним взглядом, В уголках ее рта обозначился намек на улыбку. — Тебя не обманешь. — Да, я сделала глоток, просто чтобы попробовать. Думаю, она учуяла запах, когда я вернулась домой. И знаешь что? Мне совершенно не понравилось. Вкус просто отвратительный. Дэн ничего не ответил. Если бы он сказал, что и ему первый глоток спиртного показался отвратительным, что и он тоже не придал ему никакого значения, она бы решила, что это обычная взрослая чушь. Морализаторство не поможет детям не взрослеть и не научит их, как делать это правильно. «Я и в самом деле вовсе не хотела бить ее тарелки», сказала она уже совсем тихо. — Это получилось случайно, я же говорила. Просто я пришла в такое бешенство. — Это с тобой часто случается, — заметил он, вспомнив, как Абра стояла над умирающей розой в шляпе. — Тебе больно? — спросила Абра существо, которое выглядело как обычная женщина, за исключением, конечно, того жуткого зуба. — Надеюсь, что больно. Очень больно. Ты собираешься читать мне нотации? И презрительно добавила, потому что именно этого ей и хочется. У меня кончился запас нотаций, но я мог бы рассказать тебе историю, которую слышал от своей мамы. Она о твоем прадедушке со стороны Джека Торренса. Послушаешь? Абра пожала плечами, валяй, рассказывай и покончим с этим. Дон Торренс не работал в хосписе, как я, но был санитаром в больнице. Ближе к концу жизни он вынужден был ходить, опираясь на толстую трость, потому что попал в автомобильную аварию и повредил ногу. И однажды за ужином он избил тростью свою жену. Без всякого повода, просто пришел в бешенство. Он сломал ей нос и поранил голову. А когда она упала на пол, поднялся и принялся молотить ее почем зря. По словам мамы, которая слышала это от отца, он забил бы ее до смерти, если бы Брэд и Майк, они приходились мне дядями, не сумели оттащить его в сторону. Когда приехал врач, твой прадедушка стоял на коленях рядом с ней, достав свою аптечку, и пытался как-то помочь. Он заявил, что жена случайно упала с лестницы. И твоя прабабушка, Момо, которую ты никогда не встречала, подтвердила его слова. И ее дети тоже. — Почему? — выдохнула Абра потому что они его боялись. А гораздо позже, Дона уже не было в живых, твой дед сломал мне руку. Затем в отеле Аверлук, который стоял на том самом месте, где сейчас расположена крыша мира, твой дед чуть не забил до смерти мою маму. Только он использовал не трость, а тяжелый деревянный молоток. Но суть от этого не изменилась я поняла. Прошли годы, и в одном баре в Сент-Петерсберге... Довольно. Я же сказала, что поняла. Ее трясло. Я сам избил незнакомого мужчину бильярдным кием, потому что он посмеялся над моим промахом. После этого сын Джека и внук Дона провел 30 дней в арестантской робе, убирая мусор с обочин 41-го шоссе. Она отвернулась и заплакала. — Что ж, спасибо, дядя Дэн, спасибо, что испортил. В его голове возникла картинка, моментально заслонившая вид на реку, обугленный и дымящийся праздничный торт. При других обстоятельствах это было бы смешно, но не сейчас. Он мягко взял ее за плечи и развернул к себе. Тут нечего понимать. В этом нет смысла. Это не более чем семейная история. Твоя семейная история. И как сказал бессмертный Элвис Пресли, это твоя крошка, тебе ее и качать. Не понимаю. Ты можешь однажды начать писать стихи, как Кончетта. А можешь... Столкнуть кого-то еще в пропасть силой своего сознания. Я бы никогда этого не сделала. Но Роуз это заслужила. Абра повернула к нему мокрое от слез лицо. Это бесспорно. Но тогда почему же мне это снится? Почему мне хочется все вернуть? Она бы убила нас так почему мне хочется все вернуть? — Что именно ты хотела бы вернуть? Убийство как таковое или полученное от него удовольствие? Абра понурила голову. Да ну очень хотелось обнять ее, но он сдержался. Никаких нотаций, никаких моралей, просто разговор родственных душ и глупые советы взрослых людей. А ты уже стала совсем взрослой. Поэтому тебе так тяжело. Трудно приходится всем подросткам. Но ведь у них нет твоего дара, твоего оружия. Так что же мне делать? Что я могу сделать? Иногда меня охватывает такая злость. И не только на нее, но и на учителей, на одноклассников, которые считают себя такими крутыми, что дальше некуда. На тех, кто смеется если ты не блещешь в спорте или носишь неправильную одежду. Дэн припомнил совет, который дал ему однажды Кейси. «А ты сходи на свалку». «Что? Как это?» Она уставилась на него. Он отправил картинку. Абра при помощи своих экстраординарных способностей, которые, как трудно в это было поверить, еще не достигли пика, переворачивает старые холодильники, крушит телевизоры, расширивает стиральные машины, а над головой кружат перепуганные чайки. Она поняла и захихикала. Неужели это поможет? Уж лучше свалка, чем буфет твоей матери. Она наклонила голову и посмотрела на него веселыми глазами. Они снова стали друзьями. Но ее тарелки были таким убожеством. Ха -ха, так ты попробуешь. Непременно. Ответила она с таким видом, словно дождаться не могла, когда же попадет туда. И еще кое-что. Она снова стала серьезной. Тебе не обязательно становиться тряпкой. Приятно это слышать. Просто помни как опасно ты бываешь в гневе. А потому у него зазвонил мобильный телефон. — Тебе стоит ответить. Он вскинул брови. — Ты знаешь, кто это? — Нет, но, кажется, звонок важный. Дэн достал телефон и посмотрел на экран. Ривингтон. — Это Кладетта Албертсон, Денни. Ты можешь приехать? Он быстро перебрал в памяти гостей хосписа, значившихся сейчас на его доске. Аманда Рикер?» «Или Джефф Келлок?» Оказалось, речь шла о другом человеке. «Если можешь приехать, то лучше поторопись», — сказала Кладетта. «Пока он еще в сознании». И после некоторого колебания добавила. «Он спрашивал о тебе». Я приеду. Хотя, если все действительно так скверно, он не доживет до моего появления. Дэн дал отбой. Мне нужно ехать, милая. Хотя это вовсе не твой друг, хотя ты его не любишь. Абра выглядела задумчивой. Да, несмотря на все это. Как его зовут? Я не поняла. Фред Карлинг. Он отправил ей имя, а потом обнял крепко-крепко-крепко. Абра ответила ему тем же. — Я постараюсь, — сказала она. — Я буду стараться изо всех сил. — Знаю, — кивнул он. — Ты все сделаешь, как надо. — Абра, я так тебя люблю. — Я рада. Отозвалась она. Когда через сорок пять минут он приехал в хоспис, Кладетта ждала его в дежурке. Он задал вопрос, который столько раз задавал прежде. «Он еще с нами?» Словно они ждали автобуса. «Да, но на грани. В сознании...» Она махнула рукой. «То отключается, то приходит в себя». А что Аззи? Сидел там какое-то время, но смылся, когда пришел доктор Эмерсон. Сейчас Эмерсон у Аманды Рикет. Аззи вернулся, как только он ушел. Нет транспорта, чтобы доставить его в больницу. Это невозможно. Крупная авария на 119-м шоссе на границе штата у Касл-Рока. Столкнулись четыре машины. Много пострадавших. «Там четыре скорые и вертолет. Некоторых из них еще можно спасти. А вот Фреда...» Она передернула плечами. «Что произошло?» «Ты же знаешь нашего милейшего Фреда. Любитель продукции быстрого питания. Макдоналдс — его второй дом. Иногда он смотрит по сторонам, когда перебегает кран Моравеню. Иногда нет. Считает, что все водители обязаны пропускать его». Она наморщила нос и высунула язык, словно маленький ребенок, которого заставили съесть что-то очень невкусное, вроде брюссельской капусты. «Такая у него позиция!» Дэн знал пристрастие Фреда и его позицию. «Вот и поскакал за очередным чизбургером на вечер», — продолжала Кладетта. «Женщину, которая его сбила, копы забрали в участок». Говорят, она была так пьяна, что ее ноги не держали. А Фреда принесли сюда. У него все лицо в смятку. Раздроблена грудная клетка, сломан таз. Одну ногу почти напрочь оторвало. Если бы Эмерсон не совершал как раз в это время обход, Фред умер бы сразу. Мы оказали ему первую помощь, остановили кровотечение, но даже если бы Фред был в лучшей форме, А наш дорогой друг от нее далек, как ты знаешь. Она снова пожала плечами. Эмерсон обещает, что за ним все-таки пришлют скорую, как только разберутся с хаосом у Касл-Рока. Но только, по-моему, будет уже поздно. Эмерсон вслух этого, конечно, не скажет. Но уж Азрилу я верю. Тебе лучше пойти к нему сейчас, если ты вообще собираешься это сделать. — Я же знаю, вы с ним были на ножах. Дэн вспомнил синяки, оставленные санитаром на руке бедняги Чарли Хейса. — Печально! — так отреагировал Карлинг, удобно откинувшись на стуле и пожирая мятные постилки, когда Дэн сообщил ему о смерти старика. — Но ведь за этим их сюда и привозят. А теперь самого Фреда поместили в ту же палату, где умер Чарли. Воистину, жизнь — колесо, и оно всегда возвращается к исходной точке. Дверь апартаментов имени Алана Шепарда была приоткрыта, но Дэн все равно вежливо постучался. Он из коридора услышал хриплое, свистящее и булькающее дыхание Фреда Карлинга, но оно совершенно не беспокоило Аззи, свернувшегося в изножье кровати. Карлинг лежал на резиновой простыне в одних покрытых кровью трусах, сплошь перевязанных бинтами, сквозь которые во многих местах уже проступили красные пятна. Его лицо было обезображено, тело перекручено по меньшей мере в трех направлениях. «Фред!» «Это Дэн Торренс! Ты слышишь меня?» Уцелевший глаз приоткрылся. Дыхание стало прерывистым, раздался сиплый вдох, который мог означать «да». Дэн зашел в ванную, смочил полотенце для лица теплой водой и выжил его. Сколько раз ему приходилось проделывать это прежде. Когда он вернулся к постели Карлинга, Аззи поднялся, потянулся, изящно выгнув спину, как все кошки, И спрыгнул на пол. Мгновение спустя он выскользнул наружу, чтобы продолжить вечерний обход. Теперь Ази немного прихрамывал. Он был очень пожилым котом. Дэн присел на край кровати и осторожно вытер влажным полотенцем ту часть лица Карлинга, которая осталась сравнительно целой. Боль очень сильная. Снова выдох со свистом. Левая рука Карлинга представляла собой спутанный клубок переломанных пальцев, поэтому Дэн взял его за правую. — Тебе не надо ничего говорить вслух. Просто думай. — Нет, сейчас уже не очень. Дэн кивнул. — Хорошо, это хорошо, но мне страшно. Бояться совершенно нечего. Он увидел шестилетнего Фреда, плывущего по сако вместе с братом. Фред поддерживал рукой слишком большие для него плавки, которые перешли к нему по наследству, как и почти все другие вещи. Он увидел его пятнадцатилетним, целующим девушку в кинотеатре под открытым небом, вдыхающим аромат ее духов, касающимся ее груди желая, чтобы этот вечер никогда не кончался. В двадцать пять лет он вместе с дорожными святыми ехал на пляж в Хамптоне, оседлав Харлей-Эффиксби, накачанный бензидрином и красным вином. А день был таким славным, и все таращились, когда святые проносились мимо своим хромированным караваном, грохоча на всю округу, Настоящий фейерверк жизни! Потом Дэн увидел квартиру, в которой Карлинг жил до нынешнего момента, со своим псом Брауни. Простая дворняга, но до чего сообразительная. Порой он запрыгивал к Фреду на колени, и они вместе смотрели телевизор. Судьба Брауни тревожила Фреда потому что пес напрасно будет ждать возвращения хозяина обычной прогулки и миски собачьих консервов. «Не беспокойся, Абрауни», — сказал Ден. «Я знаю девочку, которая с удовольствием возьмет его себе. Она моя племянница, и у нее сегодня день рождения». Карлинг посмотрел на него единственным глазом. Хрип в его дыхании становился все громче. Такой звук издает двигатель, в который попала грязь. «Ты можешь мне помочь? Пожалуйста, док, помоги мне!» Да, он мог помочь. Это было его призванием. Тем, ради чего он и был создан. В не воцарилась тишина. Полнейшая тишина. Где-то рядом открывалась дверь. Они подошли к последней черте. Фред Карлинг смотрел на него, спрашивая, что? Спрашивая, как? Но все было предельно просто. Тебе нужно всего лишь заснуть. Не бросай меня. Не брошу. — сказал Дэн. — Я буду здесь. Я останусь, пока ты не заснешь. Он стиснул руку Карлинга в своих ладонях и улыбнулся. — Пока ты не заснешь, — повторил он.